Глава 42. Любовь и долг Ленька подошел к Динкиному забору, когда уже начало смеркаться. Динка ждала. Мальчик еще издали увидел в зеленых пролетах забора ее светлое платье и помахал ей рукой. Чувствуя себя виноватым, что опять явился так поздно, он с тревогой и нежностью глядел на свою подружку. Ему хотелось развеселить ее, сказать ей ласковые и утешительные слова, но сам он после пережитых волнений, поездок на пароходе и беготни по городу был душевно и физически разбит идинка чувствуя это не откликалась на слова и улыбки макака миленькая прижав к щели серой от пыли лицо тоскливо говорил ленька скучно тебе одной ну вот погоди я еще только раза три съезжу в город а тогда все дни с тобой буду гулять будем чай пить я и завтра пораньше вернусь ладно ладно Кивала головой Динка и, молча, без улыбки, глядела на него из щели, держась обеими руками за доски и напоминая маленького грустного зверька, посаженного за решетку. «Макака, что ты такая?» — спрашивал Ленька, и сердце его сжималось от жалости. В этой робкой, молчаливой девочке, покорно кивающей головой в ответ на его утешение, не было и тени прежней капризной, озорной, безудержно веселой и требовательной к нему макаки, и Ленька с нарастающей тоской вглядывался в ее некрасивое, словно застывшее в одном выражении, такое незнакомое — Но дорогое ему лицо, повторяя с горечью и тревогой, «Макака, улыбнись хоть, засмейся! Подменили тебя, что ли?» «Нет, не подменили меня, Лень!» «Но всех кругом подменили!» — шепотом сказала макака и, оглянувшись, указала глазами на свой дом. «А что ж там у вас? Случилось что?» Цепляясь за эту надежду, спросил Ленька. «Нет, не случилось!» «А просто так как-то. Все стали отдельные, я тоже отдельная», — серьезно ответила Динка, и, словно испугавшись наступающих сумерек, заторопилась. «Я пойду, Лень». «Погоди, не думай ты ни о чем. Завтра я рано приеду. Тогда пойдем на утес, все расскажешь, ладно?» Динка опять равнодушно кивнула головой и пошла. «Макака!» — окликнула ее на полдороги Ленька. «Вынеси мне нитки». «Нитки!» — прижав к щели лицо и вытянув губы, раздельно повторил он. «Сейчас?» — спросила девочка. «Сейчас, сейчас!» «Я подожду тут!» — закивал ей Ленька. Динка ушла, потом вернулась и принесла катушку белых ниток. «Я из приданого взяла. Отмотай себе на палочку, а то Катя искать будет». Ленька отмотал ниток и отдал катушку. Положи, где взяла, а то ругать тебя будут. — Нет, — сказала Динка, пряча катушку в карман, — меня давно никто не ругает, всем некогда. Ленька вернулся на утес поздно. Огня в своей пещере он никогда не зажигал, а в темноте делать было нечего. Сунув руку под камень, он ощупал заветные Степановы бумажки и, втянув на утес доску, лег. Для начала хоть... «Десять штук возьму, остальные тут спрячу. Аккуратнее надо, чтоб ни одна бумажка зря не пропала. Люди за них головой рисковали». И, вспомнив Степана, он мысленно пообещал, «Все сделаю как надо, только я, Степан, в бублике вложу и ниткой для верности обмотаю по своему способу». Ночь была короткой. Рассвет застал Леньку уже за работой, а первый пароход отвез его в город. На базаре было еще пустынно. Хлопали железные болты на дверях лавок. Открывались рундуки, шли с корзинами торговки. На пристань съезжались вазы. Половой в сером холщовом фартуке подметал крыльцо столовой. Рабочие шли завтракать».